Глава 20. Руины Кирилл Чертополох. «Как твои успехи?» Голова Салым показалась над спуском, и я отложил инструменты. «Руки трясутся, глаз дергается», — ответил искоренительницей раздраженным тоном. «Не хочется убивать». «Сложно ли нанести на не слишком твердый кристаллы один небольшой ритуал?» «Еще как. Я перепортил уже порядка 20 кристаллов». А ни одного законченного так и не получилось, и Терни просто ломался от неосторожного движения. Благо, хоть заряд в камне никуда не девался, лишь разделялся между частями. «Хорошо», — улыбнулась Салым. «Тогда прибери за собой и спускайся. Мне нужна твоя помощь, а тебе необходим новый урок». Не став спорить, я убрал инструменты и спрятал камни обратно в мешок. Действительно, стоило переключиться на другую задачу. Такой концентрации мне в жизни не приходилось испытывать. Я же неопытный артефактор. Это для них такие задачи про щепаренные репы. Там и рука набита, и глаз наметен, А вот мне приходилось выискивать закономерности в разрушении кристаллов, рассчитывать силу, выверять каждое движение. Неудивительно, что артефакторов крайне мало по сравнению с другими магическими специальностями. Это же нужно не только глазомер иметь, но и железную задницу с остальными нервами. Достаточно всего лишь представить, на какую сумму мне пришлось перепортить Этерния, и дурно становилось. Спустившись по лестнице, я окинул взглядом устроенной искоренительницей бардек. Первая псина уже была разобрана на счастье. На стене растянулась шкура, в сторонке осторожно сложенный лежал лишенный плоти скелет. Внутренние органы в стеклянных банках, расставленные на походном столике, плавали в желтоватом растворе. Отдельно валялась горка изуродованного ножом мяса. Сама салом стояла посреди этажа в заляпанном фартуке. Перчатки, доходившие до плеч, покрылись кровью до локтей. Но вид у искоренительницы был довольный. «Планируешь продать?» – спросил я. «Часть продадим, часть используем», – кивнула салом. А кроме того, тебе будет полезно научиться правильной разделке и изъятию ценных органов. Так что надевай фартук, перчатки и будем учиться». Не став возражать, я разделся по пояс и, нацепив необходимое, принялся выполнять поручение искоренительницы. Набор вивисектора, которым орудовало салом, изготовили из хорошей стали, все лезвия остро заточены и каждый инструмент продуман и удобен. Ворочать тяжелые туши было несложно, а вот делать выверенные разрезы куда как труднее. Крепкие шкуры и тугие мышцы сопротивлялись. Уже загустевшая кровь моментально перепачкала мне не только фартук, но и заляпала лицо. Но я не роптал, стараясь запомнить все, что требует делать салом. На первую тушу у меня ушло почти три часа. Придирчиво осмотрев результат моих трудов, Искоренительница указала на глубокие борозды в позвоночнике. Такого не допускай. Строго велела она, проводя пальцем по костяшкам. Инструмент хоть и острый, но хрупкий. Если сломаешь, я вычту его стоимость из твоей доли. Кроме того, у многих тварей-каценауги особенно ценится спиной мозг. Повредить его легко, но потом уже не продашь. Ингредиенты должны быть изъяты аккуратно и бережно. Иначе об их свойствах можно забыть. Брать новый труп мы не стали. И искоренительница, таская меня от своей разделанной тушек моей, показывала на пальцах и объясняла тычи меня носом в допущенной ошибке. Попутно делилась знаниями, чем каждая конкретная часть тела может быть полезна в алхимии и артефакторике. Список применения измененных магией органов получался достаточно широкий. К примеру, растертая в порошок печень, прекрасно очищала кровь. Кроме физических недугов, годилось для очищения от некоторых проклятий, которые иначе и снять нельзя. В продажу такой препарат шел по весу и практически ничем не отличался у разных чудовищ, кроме исходного размера и конечного объема. И таких примеров хватало. Да что там, практически все, что можно было вытащить из измененных магическим возмущением монстров, Так или иначе годилось переработку. Естественно, не у всех чудовищ органы давали одинаковый эффект. У некоторых видов рыб можно вытащить воздушный пузырь, переработать в аэрозоль и с его помощью приобрести такую временную плавучесть, что рыцарь в полном доспехе сможет рассекать волны брасом, не опасаясь утонуть. Кости наших собак отлично подходили для создания крепкой нежити. Помимо этого, Они прекрасно держали вложенные в их структуру заклинания. Даже без дополнительного усиления получались устойчивые артефакты. Конечно, в этом аспекте они уступали специально заговоренным металлам, но за счет разницы в цене этот недостаток нивелировался. Ведь ту же сталь заговорить – этой работа одаренного, а ни один маг бесплатный пальцем не пошевельнет. Кости же сразу можно употреблять по назначению, как только очистишь их от остальных тканей». Покрутив в руке ребро дохлого пса, я задумался. Можно ведь сделать костяную основу для моего револьвера, по крайней мере, те части, которые будут быстро выходить из строя. Тот же барабан все равно придется периодически заменять, как и ствол. Магия ж магия. Ресурс даже устали не бесконечен. Сколько выстрелишь, прежде чем нанесенные на материалы ритуалы придут в негодность?» Конечно, я не первый, кто решил похожую задачу. И выкладки предшественников у меня даже в конспектах записаны. Но там расчет шел на значительно меньшую нагрузку. Я же запланировал скорострельность для местных просто невероятную. Два выстрела в секунду. Это несложно, но требует механической доработки, чтобы остальные внутренности успевали отработать до того, как понадобится выстрелить повторно. Теперь разрежь одну тушу без моих подсказок». Протянув мне скальпель, салом указала на ближайший труп. «Посмотрим, как ты запомнил мои наставления». Вздохнув, я сосредоточился на работе мясника. Тело мутировавшей псины весило на вскидку килограммов восемьдесят, однако это нисколько не мешало мне его ворочить и вертеть. Занимаясь разделкой, я следил за собственными движениями, чтобы не повредить будущий товар. Салом отошла по своим делам, оставив меня одного, и никто не говорил под руку. Несколько раз нож соскальзывал, но тут ничего не попишешь. Требуется набраться опыта. Когда я закончил, солнце уже уползло за горизонт, так что искренительница осматривала мою работу с факелом в руке. Использовать артефакты, растрачивая заряд, она не собиралась, несмотря на запасы Этернии. Не стоит надеяться, что кристаллы будут под рукой всегда. Пояснила она, когда я решил уточнить этот момент. Многое может случиться, и не всегда можно опираться на магию. А уже позже, за ужином, который ради разнообразия готовил салым, я понял, что занимаюсь не тем. В обычном револьвере все устроено так, чтобы работать с физическими законами. Но мне-то не придется гасить отдачу, решать проблему накаливания ствола. Да даже о газах можно не волноваться. Достаточно сделать удобную рукоять, барабан для возможности поворота потребуемое заклинание, активатор на курке и, собственно, направляющую плоскость, по которой будет действовать магия. Не нужно делать ствол ни полым, ни большим. Достаточно иглы из однородного материала, и кость здесь не подойдет, она же внутри пористая. Отложив недоеденную кашу, я взялся за тетрадь и стал чертить будущий артефакт заново. Салом, наблюдая за мной, хмыкнула, но не вмешиваться, не подсматривать не стала, за что я был ей благодарен. Впрочем, вряд ли она бы сразу поняла, что конкретно я считаю. А выходило достаточно простое изделие. И главной сложностью теперь стало изготовление барабана и одинаковых этерниевых патронов к нему. Но здесь любой справится, у кого был револьвер. К тому же, мне не требовались огромные каморы, с которыми бы пришлось повозиться под огнестрельный патрон. Закончив с предварительным чертежом, я уже достаточно быстро просчитал материал по таблице из учебников. Подобные иглы одни из простейших проводников, и их делают в огромных количествах для освоения инструментария, так что запасной ствол можно будет купить в любом городе. Закончив эту работу, я закидал остатки ужина в рот и занялся подготовкой. Да, собрать такую игрушку при желании сможет даже ребёнок, но проблема-то не в устройстве, а в том, как и чем она станет стрелять. Волшебных палочек в Аделоне не было за ненадобности, но артефакты – другое дело. В той же аптечке лежали универсальные разделители, расщепляющие силы любого одарённого. В итоге один и тот же артефакт с лечебным эффектом мог использовать и маг воздуха, и некромант. Достаточно просто подать питание своим даром, А устройство само преобразует его в нужную стихию. Разумеется, под это подводилось несколько теорий о едином источнике магии. Но ну, сейчас этот вопрос меня не волновал. Главное – проводник, который передавал в силу от мага в артефакт, тот самый стержень, который я буду использовать в качестве ствола. Салам уже улеглась на плащ и, посоветовав мне не засиживаться, заснула. Я же просидел за бумагами еще несколько часов, пока у меня на руках не оказался готовый план с чертежами и параметрами. Спрятав записи под плащ, я улегся сверху и, закинув руки за голову, уснул. Завтрашний день будет намного тяжелее, потому как считать коэффициенты и формулы – одно дело, а вот применять их на практике куда как сложнее. «Нам пора выдвигаться, Кирилл», – заявил Эссалом, наблюдая за мной. Я убрал револьвер в кобуру на бедре и обернулся. Растерзанные мишени еще дымились и фанили магией, но я уже был уверен в своих возможностях отбиться от врагов. И искоренительница права, мы и так торчим в этих руинах уже вторую неделю. За это время я начинал производство своего оружия трижды, а сколько ко мне Этерня извел, пока сделал хорошие патроны даже вспоминать тошно. Но результат меня полностью устраивал. Да, собираемся. Кивнул я, оборачиваясь к учительнице. Конечно, обратись я к ней за помощью, все было бы быстрее и, возможно, даже мощнее. Но я не могу опираться только на Сэл, нужно и самому учиться. Этот почти игрушечный артефакт с баснословной стоимостью стал не только моим первым магическим успехом, но и доказательством самому себе, что я способен не только падать в омбароке. Разумеется, еще следовало опробовать револьвер в реальной схватке. Но тут уж я уверен, возможность пострелять по живым мишеням представится очень скоро, и я еще не раз пожалею, что вообще связался с Салым, а не сбежал в поисках счастливой и спокойной жизни. Сборы были недолгими, попросав сумки, изрядно потяжелевшие после разделки мертвых чудовищ, мы забрались на сиденье Дредхорста, и Костяной Паук понес нас прочь от ставших почти родными руин. Вылетев в степь. Монстр под нами тут же взял северня, чтобы не упираться в горный массив, и пошел набирать скорость. Воздух становился все теплее, прежде холодный, ветер теперь приносило лишь прохладу, так что я достаточно быстро стал высматривать впереди хоть какое-то укрытие от обезумевшего солнца, кажется, возноверившегося сжечь пару дерзких магов, не спрятавшихся до наступления ночи. Гонять потоки силы по каналам мне уже было не нужно. Магия сама струилась внутри меня, только и ожидая, когда я позволю ей выплеснуться наружу. Пока возился с созданием револьвера, приходилось часто применять дар, чтобы запустить нужный артефакт, и это тоже принесло свои плоды. Сказался ли съеденный Атерни или это тренировки помогли, тут даже салым разводила руками. Но результат ее однозначно радовал, да и я не жаловался. Теперь наконец-то настало время, чтобы переходить к простейшим заклинаниям. Но я до сих пор не мог уложить в голове наговоры. Слова-то я выучил, но сделать так, чтобы при их произнесении мой дар отвечал как требовалось, тут все было гораздо сложнее. Но Салам была довольна, и хотя не говорила прямо, но я уже заметил, с каким удовольствием она смотрит на мои успехи. Да и записи утверждали, что я продолжаю опережать графики развития. Паук перебирал ногами, поднимая полевые тучи. Салэм щурилась на солнце и периодически бросала поисковое заклинание. Я же пытался заставить Дар начать реагировать на мои слова так, как нужно. Делать это на ходу было не очень легко, несмотря на плавность хода. Все же нас периодически качало, а то и подбрасывало на серьезных неровностях почвы. Остановок почти не делали, да и те выходили короткими. В отличие от нас, паук не нуждался в отдыхе, так что уверенно пёр вперёд, не останавливаясь и не отвлекаясь, пока салом дремало на сиденье. И вскоре перед нами появился уже наполовину забытый мёртвый город. Паук резко вильнул, сворачивая в сторону. Город скрылся за древесными стволами, и Дредхорст встал как вкопанный, «Да при том еще и брюхом на землю лег!» «Что стряслось?» «Насторожился я, опуская руку на кобуру!» «Город занят!» «Ответил Лосалом, вынимая поисковую сферу!» «Перед нашим отъездом я установила там сеть и сейчас проверила ее!» «Нужно сказать, подобный фокус только Аркейн не может себе позволить! Это же не магия, а работающие в пассивном режиме артефакты, и не дешевые!» «Если собственными глазами не заметишь, то и определить их не получится!» Кацинауги полностью пропитана магией, пусть здесь на самом краю это и не так заметно, но крохотные возмущения от артефактов найти непросто. Конечно, если не знаешь, что конкретно искать. Что там? Едва глаз искоренительницы перестал светиться зеленым огнем, спросил я. Людей здесь нет, а вот чудовище. Сфера закрутилась над нашими головами и пошла набирать высоту. Через несколько секунд я упустил ее из виду. Но Салом оставалась на связи со своим артефактом и все прекрасно видела. «Вот же...» Продолжение фразы утонуло в потоке гневной брани. Выждав несколько секунд, пока искоренительница переведет дыхание, я кивнул ей. «А подробнее можно?» Салом облизнула губы. «На окраине никого нет, а вот у моего поместья около сорока искаженных магий, и они не подходят под описание монстров Каценауге». Я сперва кивнул, и только потом до меня дошло, что это значит. «Опять культ?» – спросил я, уже догадываясь об ответе. «Либо так, либо это новый вид чудовищ». Согласилась с Алым и с сомнением взглянула на меня. «Мы можем обойти город, они нас не заметят. Слишком далеко». Это предложение меня откровенно удивило. До сих пор я был уверен, что любая угроза послужит для искоренительницы вызовом. А теперь выходит, что она боится ввязываться в драку с теми же кошмарами, которые нас чуть не убили в деревне. Ну, пожал плечами я. Мне, конечно, хочется испытать свой артефакт. Да и магистр согласился меня отпустить только в том случае, если я развяжу войну с Хиба и его почитателями. Но тебя с Аллым это не касается. Ты, может, и мой учитель, пока что я подчиняюсь тебе». Она кивнула со слишком заметным облегчением. Ввязываться в безнадежную схватку ей не хотелось, и даже долг был отодвинут в сторону. В конце концов, одно дело убивать людей, которые пользуются запрещенной магией, а совсем другое – ввязываться в драку с чудовищами, которых твое главное оружие не берет. «Тогда уходим». Выдохнула она и, чуть замерев, глядя вверх, вытянула руку. Поисковая сфера опустилась на ладонь хозяйки, и искоренительница успела убрать ее в сумку. Я же, чуть успокоившись, отпустил рукоять револьверы. Паук медленно и осторожно стал подниматься на ноги. А стоило нам высунуться из лесного массива, впереди показалась уродливая тварь, точности повторяющая тех же чудовищ из деревни. Костяные лезвия, гипертрофированные мышцы мутировавших хлап, и свисающий вместо паучьего брюха человек уже давно гниющий, но все еще живой. Вытянув человеческую руку, указывая на нас, этот монстр раскрыл пасть и заорал Пво пиво пиво!